Глава вторая. На помощь Давыду. «Дозволь доложить, княже!» — попросил Давыда Мстиславича гонец, который только что прибыл от десятника Михаила, объезжающего дозором предела княжества. Давыд, мужчина с резким профилем и серьезными серыми глазами, кивнул, внимательно вглядываясь в тревожное лицо гонца. Со стороны Литвинов и Полоцкого княжества Рать идет, княже. Видели конных в бронных доспехах всего где-то около сотни. Еще чуть меньше в стране шли, так те вообще на степняков были больше похожи. Близко к ним мы уже не стали подходить, и меня сразу к тебе, гонцом, с докладом отправили. Быстро ли идут? И какой порядок передвижения у Рати? Есть ли обозы и пешее войско у них? Задал вопрос Давыд. По всему выходит, что они не торопясь идут, а двуконь, кони в походе недолгом, по всему, видать, были не измотаны переходом вовсе. Обозов и пеши раки с ними мы не видели. Заметили только, что много вьюков было у них приторочено на заводных. Но что там у них ведь не разглядишь и не проверишь издали. — Все ясно, — кивнул князь. — Воевода, приготовить город к обороне, ворота закрыть и воинов на стены поднять. Посмотрим, что за незваные гости к нам пожаловали. Дозор Василия давно заметил торопецкий десяток, что издали приглядывал за перемещением его отряда. Никаких враждебных действий он не оказывал, но и не реагировал на любые попытки наладить с ними контакт. Так и шли они рядом до самого торопца, где те проскочили затем вперед в приоткрывшиеся для них ворота. Василий велел остановиться в трех стрелищах от крепости всему отряду, сам же, подъехав к воротам, спрыгнул из стремян и встал напротив главной воротной башни. — Кто таков и что нужно? — раздался густой бас сверху. — Сотник дозорной сотни великого Новгорода Василий, сын Андрея, со своей сотней! Иду к торопецкому князю Давыдову Мстиславовичу с грамотой от великого господня совета батюшки Новгорода. Могу ли я вашего князя услышать?» Пауза у ворот явно затянулась. И когда Василий уже начал терять терпение, тот же голос неожиданно пророкотал. «Тебя узнали, сотник. Ты был у князем Мстиславом Мстиславовича Удатного на службе». «И отец твой, Андрей Иванович, сам родом из нашего города, так же, как и твой дед, Хват Иванович. Так что лично ты можешь с грамотой зайти, а вот отряд твой пусть пока перед воротами подождет высокого княжьего решения». И дубовые окованные железом ворота со скрипом отворились ровно на ту ширину, чтобы пропустить только одного человека. На внутреннем дворе ждали трое воинов в хорошей, начищенной до блеска броне, до островерхих шлемах, при оружии. Передний из них выступил вперед, окинул взглядом с головы до ног прибывшего командира и с легким скандинавским акцентом, поджав губы, выговорил ему. — Давай свою грамоту. Князь даст свой ответ, когда сочтет нужным. Василий окинул взглядом двор, — Заметил за стеновым засадом лучников и самострельщиков, готовых к бою. Усмехнулся и ответил Скандинаву. «Дружины, как меня зовут, ты уже знаешь, тут представили. Твое же имя мне неведомо, невежливо это. Грамоту свою я смогу отдать в руки только самому князю и никому более, потому как она от самого владыки Великого Новгорода мне выдана, с его личной печатью и с подписью». Но, коли нету князя нужды в этой грамоте, да в нас самих, как союзной новгородской рати, так мы можем и уйти, да затем сами будете против нашего общего врага ратиться. Скандинав помолчал, нахмурившись и ответил. — Я передам твои слова князю. Имя же мое — Оскольд. Я старший княжеской гриди, старший телохранитель. — А ты дерзок, Василий, сын Андрея. и он, ухмыльнувшись, ушел в сторону терема. Двое же его воинов не сдвинулись с места и продолжали в упор разглядывать сотника, а их руки демонстративно лежали на рукоятях мечей. Минут через десять этих гляделок вернулся Аскольд что-то сказав на скандинавском наречии парочке, кивнул Василию. «Князь тебя ждет. Пойдем!» И два телохранителя расступились, пропуская его вперед. Давыд Мстиславич сидел на большом резном кресле в просторной и светлой горнице со множеством окон, а по бокам его зала горели толстые восковые свечи. Все внутри княжьего терема выглядело крепко и надежно. — Давай грамоту, — сказал Давыд негромко после представления сотника и, внимательно осмотрев печати, сорвал резко сургуч и углубился в чтение. Все замерло в это время в зале, где, кроме телохранителей в это время, присутствовало еще пятеро из ближней княжеской свиты. «Сколько людей у тебя, сотник?» Закончив чтение и подняв глаза, задал он вопрос. «Всего восемьдесят два, князь», — ответил Василий. «Не густо, однако же, батюшка Великий Новгород подмогу-то своему союзнику присылает». И от его свита раздалось недовольное бурчание. — У меня всего-то три сотни дружины наберется. Вот и ваших восемь десятков прибыло. Что делать-то с нашествием Литвинов, таким-то войском будем? — Воевать будем, князь. Твердо глядя ему в глаза, ответил сотник. — Не числом, так умением, как говорит мой батюшка. — Знаю я твоего отца. Добрый воин, Андрей Иванович. Если бы еще подмогу побольше прислал, так вообще было бы здорово, — проворчал Давыд. «Ну вот то, что ты уверен в самом себе и своих силах, то мне действительно любо. Хорошо, когда в подмоге старшим настоящий боец стоит, а не торгаш мелкий, который только и будет делать, что за стенами отсиживаться, да о своем прокорме и безопасности печься. В моих-то воинах я уверен. Мы все время в нашем малом княжестве как ерш перед щуками выступаем. Привыкли уже так крутиться». Через нас ведь то полоск со Смоленском ратится, то вот литвины порой зароют. Ладно, сейчас заводи своих людей. Размещай вон их, куда тебе мой тюн укажет. И пожилой полный мужчина про этих словах согласно кивнул головой. А затем к вечеру жду всех вас на совет. Думать, как мы совместно свою оборону строить будем. И увидев вопрошающий взгляд у Василия, сделал паузу. Что-то сказать хочешь, сотник? Слушаю. Княже, в бою на Усвятском Волоке отцом были разбиты две разбойные в Атаге Семки и Гришки. Четырнадцать разбойников плененных было велено к тебе на суд доставить. — Вот как? — заинтересовался Давыд. — Слышал я об этих лиходеях. Да все как-то руки до них не доходили. Сколько же всего-то их было? — Что-то около двух сотен, — ответил спокойно Василий. «И сколько же вы из них там посечь смогли?» «Да всех, княже. Только вот эти остались, для твоего суда. Наш командир не стал их на месте смерти предавать, ибо все из простых крестьян они и личной крови на них не было. Так что, как Давыд Мстиславич рассудит, так пусть то и будет, — говорит. Вот мы и привезли их сюда в Юками. Потому у тебя сотня неполная. Много людей в том бою с ватагами потеряли». Опять заинтересованно спросил Давыд. Да нет, князь, никого не потеряли. Моя сотня только сколачивается, и в нее временно передали три десятка степных воинов из Берендеев до торгов союзных, что у нас служат. А так раненых человек пять со всей нашей страны было, да и то ничего серьезного, так, царапины. Против двух сотен разбойников и вообще без потерь? Не поверив, воскликнул князь. «Так вы, наверное, тайно на ночлеги те ватаги взяли?» «Да нет же!» — протянул Василий. «С обеими теми ватагами одновременно рать шла. А сейчас наша обережная сотня, наверное, уже и ватагу Гридня под холмом добивает». «Так-так-так!» — повеселев, воскликнул Давыд Мстиславич. «Выходит, не простых воинов мне Новгород-то в помощь прислал?» И резко вскочил с кресла. — Пошли-ка твою рать сотник смотреть и по пленным, поглядим, что там с ними делать. Дозорная сотня повзводно в два ряда стояла на внутреннем дворе перед теремом. Впереди была основная под седлом, позади нее стояла заводная вьючная лошадь. Все воины были в отличной броне и с завидным оружием. Выглядели они удало дозорно, да задорно и, глядя на них, аж глаз убывалых бывалых дружинников, радовался. «Здорово, молодцы!» — крикнул со ступени терема Давыд. «Здравь желаем, князь!» — слитно рявкнула сотня, и тот аж крякнул от удовольствия. «Вот как надо дружин-то учить!» — кивнул он стоящему рядом воеводе Борису. «И разбойников разбили, никого из своих не потеряв, и перед князем орлами выглядят. Показывайте, кого вы там мне на суд привезли!» и сотник махнул рукой, чтобы вперед вывели пленных ватажников. Вечером на общем военном совете собрали воедино все те сведения, что только были о грядущем Литвинском нашествии, и убедились в общей нерадостной картине. По всему выходило, что на оборону земель Торопецкого княжества наличных сил у ее князя не было. Три сотни дружины у Давида Мстиславича находились в самой столице княжества Торопца. и по десятку в трех небольших городках — Клине, Куне и Казарине. Также еще посадская крепостная полусотня охраняла каменные столичные стены, да по десятку старых увечных ветеранов были за деревянными частоколами вышеперечисленных посадов. «Пусть держатся сколько смогут, хоть на пару часов задержат литвинов, и тот Аропсу в помощь будет», — горячился один из молодых княжьих сотников Ратиша. «Да куда там пара часов?» Спокойно отвечал ему седоус ветеран Тихомир, старший крепостной рати. «За двадцать минут враги через посад перекинутся, и всех там внутри вырежут. Даже голову над чистоколом ведь поднять не смогут». «Ты что, сразу городок? Просто так вот без боя отдавать?» Хмора спросил второй сотник Хатена. «Да нет». — вздохнул Посадский. — Умирать-то они будут, только все равно время нам не дадут тут изготовиться. Если Литвина разгонится все одно возле нас, быстрее любого гонца кажется, Вы их них уж меня знаете. Не зря у них символ на стягах такой — летящий рысь и А ты что молчишь, Василий? — кивнул ему торопецкий князь. — Как бы ты на моем месте действовал, чтоб свою землю от разорения спасти? ждал твоего слова, да, Мстиславич. Поэтому не встревал в разговор серьезных мужей, усмехнулся новгородский сотник. Все правильно тут все говорят в отдельности, однако для прямого боя сил у нас сейчас явно недостаточно. И в этом случае я согласен с вашим крепостным старшиной Тихомиром. Все три малых городка с их посадами будут взяты приступом за несколько минут. Причем братьев будет вторая волна литвинов, Из их легкой конницы, первая же самая боевитая с князьями, проскочит в торопице, постарается взять его с ходу, нагоном. А если мы будем не готовы к этому первому мощному удару отборных дружин, то и возьмут запросто. Посады же те наши сами рухнут от второй волны. Литвинам на это действительно много времени не потребуется. И что? Ты удалой новгородский сотник. «Тоже, как крепостной посадник, предлагаешь все городки без боя бросить?» С подколкой бросил ему Ратиша. «Помолчи. Выслушали уже тебя. Не твоя очередь. Недовольно оборвал своего сотника Давыд. Я Василию слово давал. Продолжай, союзник. Городки я предлагаю оставить. Все, что можно, уже сейчас надо вывести, чтобы ничего врагу не оставлять». а те три десятка дружины и еще три крепостных в один кулак в столице собрать, чтобы тут оборону стен усилить. Затем я предлагаю спрятать до поры до времени мою сотню в Черном урочище, возле Слободского озера. Как только мимо нас прокатятся две первых волны Литвинской рати, мы постараемся разнести им обосы, рассеять всю пехоту. После этого уже начнем беспокоить осадную рать. и выбивать их мелкие отряды, что будут снаряжаться по окрестностям за фуражом и провиантом. Ну а дальше, думаю, им без своих обозов и пехоты в осаде-то будет совсем кисло. Как-никак, это же шляхтищи. И вести долгую осаду голодными, доморить голодом своих коней, им будет явно не по нутру. Они ж гордые». Главное тут будет не дать им то, что они хотят, и за оставшиеся пару седмиц успеть все отсюда вывести или спрятать. В большой зале, где заседал совет, повисло молчание. Лишь слышались шаги Давыда в раздумье, переступающего по комнате. Наконец он, приняв решение, остановился и посмотрел на сидящих за большим общим столом. — Ну что же, все разумно. Действовать мы будем так. Тебе, велимудр, и с места поднялся тиун управляющий, надлежит вывести все продовольствие и корм для скота до да лошадей в торопец. Все, что вы не сможете вывести, надежно сохраните. Не сможете сохранить, сожгите, но чтобы ничего не досталось врагу. В помощь тебе передаю сотню ратиши. Он воин решительный, да скорый, не позволит никому противиться. И вставший сотник кивнул, показывая, что указание князя ему понятно. В сотнях выставлять каждые три дня по три десятка дозорных, чередуясь. Главное — не допустить внезапного нападения литвинов. Не забывайте дальний дозор посылать, да пусть не стесняется в земли Смоленского и Полоцкого княжеств заходить, чтобы только не прозевать тот первый рывок их конной рати. Сотни Ивана совместно с посадской крепостной сотней повелеваю заняться подготовкой к обороне. Проверьте каждый камень стены лично и обновите валы. Проследите, чтобы весь осадный припас у нас был в тройном достатке. Стрелы, болты, камни, бревна, смола и кипяток. Ну да не мне вас учить, однако. Но хотя есть на что посмотреть, вон у новгородских. У них почти у каждого, помимо лука, по самострелу к переметной суме коня приторочено. А у нас сколько их вообще? И он посмотрел на воеводу Бориса. Ну... — вздохнул тот тяжко. — Около пары десятков-то будет. Да уж больно медленный бой у них, княже. Мы ведь все больше луков привыкли бить. На них ты упор в своей обороне делаем. «Говори — Говори. Кивнул князь Василию, увидев, что тот хочет что-то возразить командиру всей Торопецкой рати. Против легкой основной конницы литвинов, особенно же ихние пехоты... «Луки действительно будут лучше, благодаря своей скорострельности и тому, что броня у них в основном лишь в княжьих дружинах есть. А вот против этих самых бронных дружин, когда они в первом отчаянном приступе на стены пойдут, самострел будет просто незаменим. Именно постоянным самострельным боем можно будет ратников прорядить и заставить уже поджидать вторую волну, чтобы уже она на штурм шла». и несла потери, заливая кровью шляхты предместья. Опять слышу разумные речи, сотник. — Сколько у вас всего этих самострелов будет? И не могли бы вы хотя бы часть мне на время осады одолжить? — Всего их шесть десятков у нас, князь, и половину вы можете забирать себе. Мои люди еще поучить да погонять в самострельном бое твоих смогут, коль ты, конечно, сам того пожелаешь. — Быть посему. Махнул Давыд Мстиславич, заканчивая совет.